На следующее утро через южные ворота Аржени войско королевства двинулось в поход, дабы освободить земли Акбера от иностранных захватчиков. Первыми лагерь покинули конные полки. Каждый из них двинулся своим маршрутом, который довольно быстро, очень сильно отклонился от самой короткой дороги, ведущей из Аржени в Гамель. Часть из них двинулась заметно западнее, а некоторые и вообще напрямую завернули в эту сторону. Остальная же часть армии принцессы едва скрылись из виду городские стены, остановилась на бивак. Когда закончилось оборудование лагеря, Грон приказал построить войска. А когда войска выстроились перед ним ровными шпалерами, произнес речь. «Солдаты, сегодня мы выступили в поход, чтобы выместить с земли Акбера захватчиков» подло воспользовавшихся предательством бывшего хозяина этого герцогства. Он и сейчас там, вместе с врагами, которых привел на нашу землю. И я обещаю вам, что не успокоюсь, пока его голова не украсит кол, забитый в землю у ворот города, что был вручен ему славными предками, верными трону Акбера, которых он предал так же, как предал и этот город» чьи сыны сегодня идут в бой рядом с нами. Горожан, узнавших, сколь подло враги попытались расправиться с принцессой, охватило гневное воодушевление, каковое, впрочем, подогревалось еще и страхом расправы, которую учинят в городе, где погибла их любимица, солдаты ее полков. И все равно народы, сформированный из горожан от жене, агберцы пока посматривали с недоверием. Игрону нужно было дать основание своим солдатам воспринять орженцев как соратников. К тому же подобным жестким заявлением, ибо уже многие столетия знатных вельмож не только не казнили столь жестоко, с водружением отрубленной головы на кол, но и практически вообще не казнили. Он хотел побудить герцога Орженей бежать за пределы королевства. Пусть мешается под ногами у Черного Барона, в страхе, ожидая, когда Грон доберется до него, давая между тем трону Акбера возможность держать в Оржине своих наместников и класть доход с герцогства в свой карман. Ибо пока герцог Оржине жив, пусть и в изгнании, никто иной, даже прямой наследник, не имеет права принять этот титул. А поскольку он еще и числится мятежником, то трон Акбера вполне в своем праве. Нет, он не собирался ничего прощать и уж тем более забывать. Но сейчас это было важнее мести. Им всем предстояла долгая война, причем и явная, и тайная. Игрон намеревался взять под свою руку все источники финансирования, до которых только сможет легально дотянуться. Да и не совсем легально тоже, если быть откровенным. «Там впереди лежат земли графства Гомель земли, жители которых во всем потворствуют мятежникам и захватчикам, и во всем поддерживают их. И я призываю вас показать им, как горька судьба тех, кто не нашел в себе силы отринуть льстивые речи предателей и пойти у них на поводу». Ровные шеренги возбужденно загудели. «Так что же, грабить можно?» До сего момента принцесса строго-настрого запретила. Хотя этот запрет соблюдался только в тех частях, командиры которых полностью ей повиновались, а таковых в изначально сформированной армии было меньшинство – разорять свой народ. Во многом именно этим и был вызван некоторый отток личного состава из королевских полков в сводные полки аристократов, присоединившихся к армии принцессы. «Но это не означает...» что вы должны вести себя на земле Акбера так же, как эти подлые захватчики. По шеренгам пронесся тихий, что Грона весьма порадовало, разочарованный вдох. «Эх, только поманили!» «Мы должны просто вынудить этих людей прийти к своим правителям и там уже решить, что им более по нраву. По-прежнему молчаливо поддерживать тех, кто поднял мятеж», и привел на эту землю подлых захватчиков, или просить их одуматься и вновь вспомнить присягу их славных предков. Затихший было гомон начался по-новой. Не зря ведь во все времена все рассказчики столь хвалят солдатскую смекалку. Вот и сейчас большинство быстро сообразило, что грабить вроде как и нельзя, но раз нужно вынудить, то аккуратно и не наглея вроде как и можно и это изрядно подняло всеобщее настроение. В следующие пять дней войска, развернувшись несколькими колоннами и двигаясь от деревни к деревне, гнали перед собой толпы испуганных крестьян. Точно такие же толпы потянулись к стенам Гамеля из других концов графства, гонимые уже конными разъездами. Ни сам граф Гамеля, ни носинцы сразу и не поняли, чем это им грозит. Командующий Носинцев, вероятно, по настоятельной просьбе графа, даже выслал несколько довольно многочисленных отрядов с задачей защитить улепетывающих от королевских войск крестьян и целыми и невредимыми довести их до городских стен, что лишь позволило Грону слегка уменьшить число Носинцев, скопившиеся за городскими стенами. Впрочем, особенно он не старался, и большая часть отрядов успешно выполнила свою задачу. А вот когда за крепкими и высокими стенами Гамеля скопилось почти все население графства, до графа и командующего насинцев дошло, что находящиеся за стенами едоки способны сожрать все имеющиеся в городе запасы продовольствия всего за два дня. Попытка выгнать крестьян закончилась тем, что войска королевства быстро загнали их обратно. Предпринятая осажденными ночная вылазка, с целью мощным ударом прорвать осаду и выгнать лишних из города по образовавшемуся коридору, привела лишь к тому, что носинцы потеряли почти три с половиной тысячи бойцов, но так и не добились своего. И вот сегодня утром наблюдатели, поставленные гроном у той стороны рва, который выходил к оврагу, используемому в городе в качестве свалки, доложили ему, что во овраг сбрасывают лошадиную требуху. Это означало, что в Гамеле начали резать лошадей. Пока, вероятно, крестьянских, хотя и это отнюдь не способствовало атмосфере мира и сотрудничества внутри осажденного города. Но и до лошадей-горожан, и до боевых коней дело также вскоре должно было дойти. Грон допускал два варианта развития событий. Либо носинцы предпримут отчаянную попытку вырваться из ловушки – Для предупреждения, каково его войска, сейчас поспешно и неуклонно насыпали валы, укрепляли их рогатками и чистоколом и собирали полевые метательные машины. Ибо если бы носинцам удалось прорваться, это заставило бы Грона снять осаду и устремиться за ними в погоню, поскольку продолжать осаду, имея в тылу крупные силы противника, было глупостью, за которую очень легко поплатиться. Либо носинцы просто погрузятся на корабли и отбудут во свояси, после чего местный граф начнет дипломатическое прощупывание на предмет вероятного изъявления покорности короне. Но Грон не собирался позволять графу Гамеле выйти из этой передряги с минимальными потерями. В идеале доходы с этого графства также должны были пойти напрямую короне. Сломав сургучную печать, Грон впился взглядом в четкие строчки, выведенные рукой графа. Несколько мгновений он вчитывался, а затем его лицо посветлело. «Она возобновила аудиенции!» «Ага-га!» – восторженно заорал барон Шамсмели. «Принцесса возобновила аудиенции! Они поплатятся!» И стоявшие вокруг солдаты и офицеры подхватили клич, ставший девизом всей этой кампании. «Они поплатятся! Они поплатятся!» Мечники вытащили мечи и принялись в унисон лупить по щитам, громко скандируя. «Они поплатятся!» И этот клич грозно и величаво плыл над лагерем, заставляя сгрудившихся за стенами осажденного города людей тревожно замирать и опасливо втягивать голову в плечи. «Они поплатятся!» Следующие несколько дней прошли все в том же укреплении лагеря. Они закончили первую линию валов и начали возводить следующую, пока только напротив городских ворот. И каждый день приносил им все больше свидетельств тому, что в Гамеле свирепствует голод. Во-первых, количество требухи, сбрасываемой во враг за городской стеной, резко сократилось. И наблюдатели сообщали, что причиной этому было отнюдь не уменьшение количества уничтожаемых лошадей, С наблюдательных постов, оборудованных на верхушках деревьев, росших на высокой скале, с которой отлично просматривались город и бухта, было хорошо видно, что к этому участку стены со стороны верхнего города регулярно направляется одно и то же количество телег. Просто едва телеги выезжали за пределы верхнего города, как их тут же облепляли толпы людей и растаскивали все, что на них было, еще до того, как телеги добирались до стены. Появившиеся в лагере перебежчики, которые ночами спускались со стен гамеля на веревках и, переплыв ров, тепленькими попадали в руки патрулей, также сообщали, что провизии в городе нет совершенно. Все таверны, контины, мясные лавки и пекарни закрыты, а продукты распределяются строго централизованно. И еще они сообщали, что в городе очень недобро поглядывают на носинцев, поскольку те, пользуясь своим численным преимуществом и лучшей организованностью, сумели наложить лапу на большую часть имеющегося в городе продовольствия. Так что уже случались стычки между ними и солдатами городского гарнизона, а несколько ночных патрулей носинцев даже пропало. По всему выходило, что положение осажденных близко к отчаянному. И значит, в ближайшее время они должны на что-то решиться». Теперь все зависело от того, какие взаимоотношения на данный момент у командующего носинцев и графа Гамеля. Если они столь же натянуты, как и между его подданными и рядовыми солдатами носинского экспедиционного корпуса, то носинцам не останется ничего другого, как убираться во свояси. Но если они еще не столь испорчены, следовало ожидать мощной вылазки. Со следующего вечера Грон приказал солдатам спать не раздеваясь, И, кроме того, выделить в составе каждого полка дежурную роту, которая всю ночь находилась в полной боевой готовности. Зато потом днем отсыпалась, не участвуя в осадных работах. Тем более, что основные работы по оборудованию осадных позиций уже были практически закончены. Ну и удвоить число секретов, наблюдающих за Гамелем. Так что, когда следующей ночью его подняли за два часа до рассвета с сообщением, что за ближними к лагерю воротами Гамеля слышный шум и звон оружия, войска были полностью готовы к отражению совершенно внезапного нападения. Насинцы исчерпали свой лимит удачи на земле королевства Акбер. Едва слышно поскрипывая обильно смазанными драгоценным салом петлями, ворота Гамеля раскрылись где-то за час до рассвета. Восток уже начал олеть, так что полной темноты не было, и блеск копий и верхушек шлемов нападающих явственно различался даже от лагерного вала. «Странно, почему они решили ударить в такое время?» Удивленно пробормотал барон Шамсмели. «Никакого шанса на неожиданность. Я бы еще понял, если бы они ударили ночью. Нет, застать нас врасплох им благодаря мерам, принятым вами, господин Конетабль, все равно бы не удалось. Но тогда все было бы объяснимо». «А сейчас...» Гронт замер. «Первый признак потери контроля над ситуацией — это когда противник начинает совершать непонятные тебе действия». «Вестовой!» — рявкнул он. «Да, ваше превосходительство!» Вырос перед ним один из латников. «Голопом, на наблюдательный пост на скале. Ну, откуда видны городская свалка и бухта? Пусть хорошенько покрутят головами во все стороны». Боюсь, мы что-то упустили. «Барон!» «Да, господин Канетабль». Барон Шамсмели с момента появления Грона в составе его колонны был с ним максимально предупредителен. А после назначения Грона Канетаблем королевства почтительность барона достигла таких высот, что уже несколько раздражало. Впрочем, одно отступление от нее он все-таки позволил. В тот день когда почерневший от горя Грон спустился во двор, испокоив принцессы. «Берите свой полк, ищу коронный латный пехотный и всех арбалетчиков, и оттягивайтесь назад, на случай нападения с тыла!» Барон Шамсмелия окинул Грона удивленным взглядом. Мол, откуда здесь может взяться противник, напавший с тыла? Но на этот раз его подчеркнутая почтительность сыграла положительную роль. Барон молодцевато отдал честь и, придерживая у бедра тяжелый палаш, рысцой устремился к своему коню, на ходу отдавая распоряжение. Грон напряженно замер. Ровные шеренги насинцев молча двигались от городских ворот по направлению к их лагерю. Лагерь тоже молчал. Не было ни переклички часовых, ни выкриков «тревога» или «к оружию», что в принципе должно было насторожить опытных воинов, какими были носинцы. Но они никак не реагировали на столь явные признаки того, что их нападение не оказалось для осаждающих внезапным. Значит, они рассчитывали не только на внезапность. Либо не совсем на эту внезапность. «Господин Конетабль! Господин Конетабль!» Грон повернулся. К нему голопом летел вестовой, которого он послал к наблюдателям. «Господин Конетабль, там...» Грон махнул рукой, разрешая Вестовому не спешиваться, а докладывать седла. И тот торопливо выпалил. «Там корабли. То есть самих кораблей не видно, но за мысом, что на юге, видны верхушки мачт». Грон злоощерился. «Так вот оно что. Значит, эта атака всего лишь отвлекающий маневр. А основной удар они собираются нанести через старые ворота, причем одновременно с фронта и с тыла» отрядом, высаженным в той бухте за мысом, в которой видны верхушки мачт. Он восхищенно цокнул языком. Командующий Носинцев даже в такой сложной обстановке попытался не просто тупо проломиться сквозь осадные позиции его армии, а сумел организовать довольно сложную операцию. Пожалуй, к этому парню стоит присмотреться. В конце концов, когда-нибудь ему придется драться в Носии, так почему бы заранее не сделать наиболее талантливых командиров насинцев своими союзниками, а не противниками? В этот момент носинцы заорали и, потрясая оружием, ринулись на вал, защищающий лагерь осаждавших. Даже не догадываясь, что их хитроумный план рухнул, еще не начав осуществляться, и что обреченные на смерть солдаты отвлекающего отряда погибнут зря. Что ж, Такова цена просчета полководца. Не просто смерть его воинов, но смерть бесполезная, глупая и приносящая больше выгод врагу. «Герцог тоскола «Да, канитабль». Герцог, стоявший тут же, чуть поодаль, в небольшой группке офицеров, составлявших его личный штаб, поспешно двинулся к Гроно. После того совещания в штабе между ними установились почти дружеские отношения. К тому же, все предположения Грона по поводу логистических талантов герцога полностью подтвердились. Мало какая осаждающая армия снабжалась столь же добротно и обильно, как их. «Поручаю вам отразить нападение врага на наш лагерь». «Да, канитабль». С некоторым недоумением в голосе отозвался герцог. «Мол, странное перепоручение обязанностей в присутствии самого командующего». Доклад вестового оттуда, где стоял герцог, был практически не слышен. «Оставляю вам, Орженцев, и половину пехоты. Я же с остальными оттянусь ко вторым воротам. Похоже, командующий Носинцев купе с графом Гамеля готовит нам неприятный сюрприз. Так что я подготовлю им еще худший», — пояснил Грон. Лицо герцога тут же прояснилось, и он горделиво приподнял подбородок. Но Грон уже сбегал вниз к ложбинке, в которой слуги держали лошадей. Вряд ли носинцы будут так уж затягивать с настоящей атакой, а ему необходимо было передислоцировать части. Хотя какое-то время они явно должны выждать, пока в сражение с отвлекающим отрядом втянется побольше его сил. Ну да не впервой. Успеем.